придерживая Росарио под локоть. «Ну и что?» — спросил себя Штирлиц. «Все кончено. Пристрелишь мерзавцев и уйдешь? Что же сейчас случится? Ведь у тебя только два ремня, чтобы связать Росарио. На этого шофера не хватит. Да и к тому же он крепыш, он сильнее меня». и он наверняка войдет в квартиру, чтобы сдать Росарио с рук на руки профессору. «А у меня пустая прихожая, и включен приемник, настроенный на ту станцию, которая передает вечерний радиоспектакль с погонями, криками и стрельбой. Вот что значит планировать операцию, проецируя ее на свои поступки», сказал себе Штирлиц, «всегда надо проигрывать роль за противника». а уж исходя из-за этого придумывать свою линию поведения. Ты проиграл, Штирлиц. Ты погиб. И нет мне прощения за это. Правда, ящерка. Прости. Роумен, Зинатра, 1947. Фрэнк Зинатра гордился своим отцом. Выходец из Италии, он влачил жалкое существование на окраине Нью-Йорка. Семья ютилась в полуподвале, спальня и кухня пяти метров. Один из усатых заметил, как ловко Зинатра кидал с повозки тяжеленные мешки. Мышцы его играли. Селища. Примечание. Усатые. Так называли первых мафиози в Соединенных Штатах Америки. «Эй, поди-ка сюда», — сказал усатый. «Иди, иди, иди, не пожалеешь». Зенатор спрыгнул с повозки и улыбнулся. «Я догадываюсь, кто ты?» но в ваши игры не буду играть. «Дурак!» изумленно сказал усатый. «Меня зовут Витторе. Я принимаю ставки на соревнованиях по боксу. Почему бы тебе не прийти в мою школу атлетов и не постучать кулаками по груше, а? Один хороший бой даст тебе больше, чем два месяца работы на этом вонючем складе». Зинатро. Пришел в клуб Витторе. Тренер Серж Даспиньян оглядел его словно коня на ипподроме. На обед рассчитывать не приходится. Мышцы истощены работой, но может держаться хороших десять раундов. Зрелищен. Зинатру нещадно били, выставляя против профессионалов которые никогда не занимались тяжелой работой. В бокс пришли мальчишками. Зрители ставили на количество раундов. Сколько выдержит старик? А ему было тогда двадцать семь. Возраст. Особенно в боксе. Однажды, впрочем, он сорвал куш. Витторе выставил против него наглеца Билла. Перед началом поединка наглец кричал зрителям, что он вотрет левой ногой в ринг этого паршивого макаронника. Я мог только спагетти заглатывать и нянчить детей. Все даги такие. А в них нет ничего мужского. Или наемные убийцы, или подкаблучники вытирают слюни своим черномазым ублюдкам. Зинатра... Слушая его, испытывал слепое желание вмазать ирландцу в лоб до начала схватки. Затаис, затаис, приказал он себе, ты должен уложить эту сволочь. О, стань лисой, прикинься трусом, сыграй страх, но задави его. Первый раунд Зинатра бегал от наглеца по рингу. Зрители вопили от яростного предчувствия скорой расправы. Во втором раунде Зинатра подыграл, упал в нокдаун, поднялся, начал плавать, наваливаясь на здоровенного наглеца так, что тот был лишен маневра, особенно удара правой.